Глава одиннадцатая. «Инфантильная мама». История из жизни. Квартирный вопрос. Ваня всегда дружил со своей веселой и доброй мамой. Они любили вместе готовить вкусную еду, читать хорошие книги, смотреть мультфильмы. Но однажды Ваня повзрослел и стал мечтать уехать от мамы и начать самостоятельную взрослую жизнь. Он закончил вуз, у него появилась хорошая девушка. Ваня предложил маме разменять большую квартиру, в которой они жили вдвоем. на лицо потемнело. «Ты хочешь меня бросить?» — зарыдала она. В результате сын стал снимать квартиру, мучаясь от безденежья, а мама жаловалась своим подружкам, что ее променяли на какую-то девицу и не хотят о ней заботиться. Когда стало невмоготу, Иван вместе с невестой снова поселились у мамы, и она опять сразу стала веселой и милой. но через некоторое время от них сбежала уже девушка Ивана. Хорошо, что у парня хватило мужества сделать правильный выбор. Он опять съехал от матери, а теперь уже навсегда. Мама осталась одна в огромной квартире, но вовсе не чувствовала себя виноватой. «Ну я же тут привыкла, но мне же так удобно», — говорила она подругам, когда те спрашивали, а почему она отказалась разменять квартиру и разъехаться с сыном. Какая она, инфантильная мама. Она так живет, Она вечный ребенок, девочка-припевочка. Синенькая юбочка, ленточка в косе, кто не знает Любочку. Любу знают все. Стихотворение «Огни и борту» звучало как будто про нее. Инфантильной маме когда-то было пять лет, когда-то десять, когда-то двадцать. Сейчас ей шестьдесят. Но она по-прежнему ассоциирует себя с той самой Любочкой. Может быть, все дело в ее маме, то есть вашей бабушке, может вашей прабабушке. А скорее всего причиной ее инфантильности стала совокупность самых разных факторов. Если есть желание, можно их анализировать, только это ничего не даст. Инфантильная мама уже не повзрослеет. Таких милых, симпатичных, наивных девушек любят брать в жены хорошие, открытые миру парни. Так что у вашей мамы наверняка не было проблем. за замужеством. Часто мужчин трогает инфантильность невесты, им нравится чувствовать себя рядом с ней главой семьи, решающим все вопросы. По крайней мере, такая парадигма отношений была весьма популярной 30-50 лет назад. Поэтому среди поколения нынешних, 50-70-летних, действительно много инфантильных мам. Признайтесь, когда вы были ребенком, вам казалось, что ваша мама лучшая на свете. Вам всегда с ней было весело. Она играла с вами в куклы или машинки. Она смеялась вашим шуткам. Она вместе с вами обижалась на весь мир и радовалась первому распустившемуся цветочку тоже вместе с вами. Она, кстати, до сих пор очень любит уменьшительно-ласкательные суффиксы. Вы заметили? Цветочек, кошечка, самолетик, денежки. Проблемы денежек, кстати, за нее решает ваш папа или ваша бабушка. И проблема, куда мы полетим на самолётике, тоже за гранью маминых интересов. Она требует постоянной опеки и бесконечного внимания. Она просто не взрослая. Вы помните тот момент, когда вдруг поняли, мамина инфантильность начала вас раздражать? Возможно, это случилось, когда вы пришли к ней серьезным серьёзным вопросом, она даже не попыталась вас понять. Или когда вы осознали, что не можете оставить с ней вашего ребёнка. Мама накормит малыша аллергика конфетами, потому что конфетки вкусные, а в аллергию она не верит. Она разрешит ему лазить по высокой горке, хотя малышу всего полтора года, и он далеко не мастер спорта. Она может заболтаться с подружкой по телефону, позабыв, что ребенок остался один в комнате. Она может пообещать посидеть с внуком и не прийти в назначенный час, не со зла. Просто забыла, подружки позвали в кафе, она не думала, что для вас ее визит так важен. Да почему же она так себя ведет? Все просто. Вы повзрослели, а ваша мама нет. Те черты, которые кажутся очаровательными в ребенке, во взрослой 50-60-летней женщине начинают страшно раздражать. Кажется, ваша мама живет в мире розовых пони. Она общается с такими же подружками, носит одежду таких же фасонов, что надевала в ранней юности. Любит рюшечки и бантики. Она пугается разговоров о политике, о цифровом мире. о машинах-беспилотниках. Она может с горячностью пионерки защищать идеалы своего детства просто потому, что она осталась в детстве. Что делать с инфантильной мамой? У нас нет выбора. Мы можем и должны принять на себя родительскую функцию, когда наши мамы и папы уже из разряда взрослых перейдут в разряд старики. Но мы не можем стать родителями для инфантильных матерей. предполагается что родитель не только заботится о ребенке но и воспитывает развивает его так вот заботиться о маме можно и нужно но даже не пытайтесь ее воспитывать или растить она уже никогда не станет взрослой смиритесь это мой ребенку не три года а шестьдесят этот ребенок уже не любознателен он не может осваивать новое он не может учиться и не может расти инфантильная мама это ребенок в статике а не в динамике Не читайте ей нотации, не стыдите ее перед зеркалом. Посмотри, как ты одеваешься, мама, это же кошмар. Не ставьте ее в угол. Наказаниями вы не избавитесь ни от собственного раздражения, ни от маминого инфантилизма. Вместо этого поиграйте с мамой на ее поле, попросите ее приготовить вам что-то вкусное, или обсудите сериал, который нравится и ей, и вам, или посплетничайте про общих знакомых. Инфантильной мама не будет язвить и насмехаться над ними. Даже ее сплетни — Милые и добрые. Если вы любите играть в настольные игры, отлично, мама наверняка вас поддержит. И, возможно, вы найдете новую точку соприкосновения. Зачастую инфантильные мамы, по сути, свои добрые и веселые. Они не станут грузить вас переживаниями и глубокими философскими вопросами. С ними хорошо смеяться, праздновать, шутить. Признайтесь, много ли у вас знакомых, с кем вы можете без беззастенчиво хохотать над абсолютной ерундой? А вот с такой мамой Наверняка можно. Цените ее. Инфантильная мама может стать для вас незаменимым источником позитива. И помните, она просто ребенок. Даже если обидится, она не станет долго дуться. И очень легко и радостно примет ваше «Прости».